«Глава третья». «Так ты знала его?» — выпалила я, когда сумрачная гостиная растаяла, и вокруг меня снова появился кабинет Джекоби, в окна которого светило яркое полуденное солнце. Я резко встала с кожаного кресла и тут же пожалела об этом. Перед глазами все завертелось, и я была вынуждена опуститься обратно. Передо мной парила Дженни, моя Дженни, бледная и полупрозрачная. Она вся сияла... но улыбка на ее устах тут же погасла. Знала кого? Я вздохнула, сжимая ручки кресла, чтобы не свалиться с него. Постепенно мир вокруг прекратил вращаться, и к моим конечностям вернулась чувствительность. Как я оказалась? Дженни, ты что, сама довела меня до этого кресла? Она с гордым видом кивнула, но тут же ее лицо вновь приняло озабоченное выражение. Кого я знала и обигел. того мужчину на фотографии снова поднявшись на этот раз медленно и плавно я подошла к открытому досье Дженни в висках у меня стучала а комната как будто ещё не решила останавливаться ей окончательно или нет пока я пыталась привести мысли в порядок Дженни подлетела ко мне когда я посмотрела на неё она уже не сводила глаз с фотографии поглаживая прозрачной ладонью изображение своего распростёртого на полу в спальне тела Дженни. Этот медальон мне подарил Говард. Теперь его в доме нет. Я всё обыскала. Внутри хранилась записка с любовью от Говарда. Казалось бы, такая пустяковая безделушка, но из тех, что много значат, когда ты их теряешь. Дженни, оставайся со мной, осторожно произнесла я, прошу тебя, это важно. Она отвела взор от фотографии. Я с тобой, Эббигейл. Я схватила снимок бледного мужчины и протянула ей. Это был зернистый отпечаток цвета сепии, но лицо на нём нельзя было спутать ни с каким другим. Я видела, как он наблюдал за мной через окно спальни с улицы, и после заметила ещё раз в суматохе вокзала, а сейчас встретила его в воспоминаниях Гжени. И за все эти 10 лет на его голове не изменился ни один волосок. Бледный мужчина с кривой ухмылкой стоял на переднем плане, Но он был не один. За его спиной вокруг рабочего стола, находящегося по всей видимости на какой-то промышленной фабрике, расположились пятеро мужчин, чьи лица освещали яркие лампы. Все они были в тёмных рабочих фартуках, плотных перчатках и со сдвинутыми на лоб защитными очками с тёмными стёклами. В центре стоял Говард Карсон. Никаких других изображений Говарда в доме не было, ни на стенах в комнате Дженни, ни на ее ночном столике. Она вспоминала о нем с любовью, но редко, с осторожностью, как будто прикасаясь к не до конца зажившей ране. В нижней части фотографии были от руки нацарапаны слова «Для потомков» из скромного начала. «Он работал с моим женихом», — тихо произнесла Дженни. Я напряглась, волоски у меня на шее встали дыбом. Дженни, ты ещё со мной? Она кивнула, жав губы. Теперь я вспоминаю. Я не смела произнести ни слова, боясь нарушить ход её мыслей. Следующие слова она произнесла едва слышно, почти на одном дыхании. Его звали Павел. Фотография лежала в этой папке несколько лет, но Дженни никогда раньше не узнавала этого человека, как и всех других, за исключением Говарда Карсона. Возможно, в этом изображении было нечто особенное, какое-то напоминание о неприятных чувствах, но, как и сама Дженни, это напоминание оставалось едва уловимым, бесплотным. Слишком долгое изучение любого снимка из своего дела приводило её в хрупкое, уязвимое состояние. Но она всё равно старалась. Когда я узнала в этом бледном мужчине того самого таинственного незнакомца, из-за злодеяния которого мы оказались в долине, она стала стараться ещё сильнее, борясь с демонами в своём сознании в поисках какой-нибудь подробности вроде имени. Но каждый раз эти усилия пробуждали в ней злополучные эхо. Вплоть до этого момента. "Это он", прошептала я. "Это тот, кто Дженнис сосредоточенно прищурилась, и под воротник мне забрался холодный ветерок. Моё путешествие в мысли Дженни, возможно, разожгло огонёк её воспоминаний, но коридоры памяти всё ещё были окутаны чем-то более тёмным, чем тени. "Пожалуй, нам стоит отдохнуть", предложила я. Он был здесь. Зачем он был здесь? Серебристые волосы Дженни всколыхнулись от внезапного ветра, хотя окна были плотно закрыты. Он мне не нравится, я не доверяю ему. Я тоже, Дженни, думаю, нам нужно сделать перерыв. Он пришёл в дом. Он у двери. Он знает, что Говард здесь. Дженни, остановись. Он мне не нравится. Она моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд, а затем её глаза блеснули льдом. Я знаю, кто вы. Вы работаете с моим женихом. Я собрала все фотографии и вырезки с заметками, запихнула их в папку и резко захлопнула её под усиливающимися порывами дующего мне в спину холодного ветра. Когда я обернулась, Дженни уже исчезла. Дженни. Обратила я свой вопрос в тишину, которая от этого показалась ещё более глубокой. Дай ей си ей время. При звуках морского голоса я подпрыгнула. «Мистер Джекоби», — выдохнула я, хватаясь за сердце, — «я не слышала, как вы вошли. И долго вы...» Я только что вернулся. Надолго не задержусь. Не ожидал, что попаду в морозильную камеру. Он с глухим стуком бросил на пол сумку, подошел к столу и взял папку с делом Дженни. «Будьте осторожнее, мисс Рук. В метафорической лапе нашей не до конца скончавшейся подруги застряла заноза, а мы оказались в логове льва». Он положил папку в ящик, закрыл его и запер на ключ. Уверяю вас, мы сделаем всё возможное, чтобы излечить эту рану, но я не хочу сделать хуже, иначе нас могут разорвать на клочки. Терпение и осторожность вот что сейчас главное. При всём уважении, сэр, что значит терпение после всего этого времени? Она и так водит своё посмертное существование уже целых 10 лет. Он посмотрел на старые бумаги и заметки, разбросанные по полу кабинета. И всё же мы не должны забывать о том, что заноза и лев могут оказаться одним и тем же. Сэр, встретив мой взгляд, он вздохнул. Призраки это недовольные существа, мисс Рук. У мертвецов удерживают на земле незакоченные дела. Либо мы не добьёмся успеха, потому что в этом деле невозможно добиться успеха, и в таком случае душа её никогда не успокоится. «Либо мы добьемся успеха», — закончила я, поняв, к чему он клонит, — ее дело будет закончено. «И она в итоге оставит нас», — кивнул Джекоби. «Впрочем, решать ей. Она говорит, что готова. Мы поможем ей найти ответ и обрести хотя бы немного умиротворения, насколько это в наших силах, но спешка здесь неуместна». Он опустился в кресло и оперся локтями о стол. В его серых глазах отражалось мрачное сожаление. Сэр. Мне не нравится мысль о том, что когда-нибудь в нашей жизни вообще не будет мискавана. Вы говорили ей об этом? Сейчас у неё и без того много других забот. Она сама многие может справиться, сэр. В последнее время у неё наблюдается значительный прогресс. Состояние моего кабинета говорит об этом. Кстати, я заметил осколки в корзине для мусора. Полагаю, это не первое эхо за сегодня. И долго она пробыла совсем бесплотной в последний раз. Я замялась. Всего час, может, два. Это был такой незначительный эпизод. Его взгляд скользнул по моей щеке, и я почувствовала, как он задержался на бледном шраме на скуле. Небольшая ранка уже превратилась в едва заметную розоватую линию. Напоминание о грозной стимфолиской птице ещё одной сверхестественной силе, которую я недооценила. Убедить Джекаби перестать относиться ко мне как к хрупкой вещщице было непросто, и без запечатлённых на моём лице дополнительных напоминаний о прошлом, и даже то, что меня всего лишь оцарапало пером, нисколько не облегчало ситуации. Я решила сменить тему. У неё было откровение. Откровение, кивнул Джекаби, глубоко вздохнув. Великолепно. Ведь никакие откровения не несут ничего плохого. Насчёт того бледного мужчины. Его зовут Павел, она вспомнила его. Взгляд Джекаби метнулся вверх, но он поспешил скрыть свой интерес. Павел только имя, вероятно, псевдоним. Она может вспомнить больше. Но не обязана. Это слишком опасно, мисс Рук. В свете последних событий, думаю, нужно прекратить непосредственное участие мисс Кована в этом деле. Что? Какой абсурд! Это же ее дело! Вот именно. Она слишком эмоционально реагирует на каждую подробность. С каждой новой деталью мы рискуем довести ее до грани и не знаем, что скрывается за очередным поворотом. Ей и без того пришлось нелегко, еще до того, как она начала ступать по хрупкому льду. Сейчас она сильна как никогда. В отчаянии я едва не проболтался о наших тайных занятиях, но прикусил язык. В конце концов, это не только моя тайна, а Джекаби сейчас был слишком возбуждён. И тут что-то щёлкнуло у меня в голове. Подождите, в свете каких последних событий? Посмотрите сами. Джекаби открыл свою сумку и протянул мне через стол стопку листов. Они были порваны в верхней части, как будто выдраны из какой-то подшивки. Заметки по делу, которыми со мной любезно поделился лейтенант Дюпен из полицейского департамента Нью-Фидлима, а лейтенант Дюпен осведомлён об этой своей любезности. Джекаби пожал плечами. Уверен рано или поздно он во всём разберётся, не зря же Марлоу держит его на службе. Я покачала головой, но внимательно вгляделась в записи. Ранее этим утром некая Роза Гейнс, 32-х лет, служанка в доме МакКефери, обнаружила тело мисс Элис МакКефери. Всего лишь накануне днем Элис МакКефери приходила в участок и обращалась ко мне, чтобы подать заявление о пропаже своего мужа Джулиана МакКефери. Дело назначено к расследованию». Прибыв в дом Маккаферри в 8:00 утра, я застал сцену происшествия такой, какую её описала мисс Гейнс. Элис Маккаферри лежала на полу своей спальни. Воротник её платья был порван, заметны следы борьбы. Причина смерти глубокий порез на груди. Вокруг тела скопилась большая лужа высохшей крови, очень, очень много крови. Я онемела. Теперь я понимала, почему Джекаби не спешил делиться новостями. Пропавший человек, борьба в спальне, труп, кровь всё то же самое, что и в полицейском отчёте в той папке, что лежала передо мной. Это происшествие походило на убийство Дженни до мельчайших подробностей. Что скажете, спросил Джекаби, пугающе знакомо, сэр. Вы ещё не всё знаете. Джулиан Маккаферри был учёным-исследователем, как и жених Дженни Говард Карсон. Карсон и Маккаферри оба учились под началом профессора Лоуренса Хула из Гленвильского университета, хоть и в разные годы. Я с трудом сглотнула комок в горле. Какие ужасные совпадения. Хул ведь тоже пропал. Да, припоминаю. Об этом печатали в Chronicle несколько недель назад. Джекаби кивнул. Он упоминается и в следующей заметке лейтенанта. Он показал на бумаге у меня в руках. Я перелистнула страницу и прочитала вслух. Ещё не наступил полдень, а у меня уже второй труп за день. Его обнаружили Дэниел и Бенджамин Мадларки, братья возрастом 7 и 9 лет. В обмен на вознаграждение в 5 центов они поделились информацией и сопроводили меня к месту нахождения трупа. Тело, похоже, выбросило к северному берегу чернильницы вместе со сточными водами. На основании физического описания документов, найденных на теле, покойный является Лоуренсом Хулом, 56 лет, профессором Гленвильского университета. Труп раздуло от воды, но, судя по тому, что разложение минимально, я предполагаю, что смерть наступила не более 2 суток назад. Единственная видимая травма — колотая рану в основании шеи, в кольце посиневшей кожи. У профессора осталась супруга Корделия. Департамент полиции Гленвилля ответил на мой запрос и сообщил, что вдова Хул... Я перевернула страницу, но эта запись была последней. Что со вдовой Хула? «Скорбит? Безутешно?» — предположил Джекоби. Полагаю, пребывает в расстроенных чувствах, судя по сухому стилю лейтенанта Дюпэна, он подобрал очень скромное слово, что-то вроде опечалена. Несчастные, вырвалось у меня. Единственное колотое рана в кольце посиневшей кожи. Это точно след Павла. Нет никаких сомнений, что эти смерти связаны между собой. Так что там с Кардели и Хол? Тихий голос Дженни застал в расплох нас обоих. Я повернулась и увидела, что она материализовалась у окна. Сквозь её прозрачную фигуру проходили искрящиеся солнечные лучи. Дженни, а ты давно начала я? Извините, мисс Кована, прервал меня Джекаби. Нам и в самом деле нужно провести более подробное расследование этого дела, прежде чем посвящать вас в детали. Я не хочу Джекаби 10 лет назад мы жених пропал, а меня убили. Вчера пропал Маккафэри, а Элис Маккафэри убили. Их наставник профессор Хул также пропал, а теперь выясняется, что и он убит. Чего ещё ждать? Пока само всё образуется. Вы опоздали на 10 лет, чтобы спасти меня, детектив, и опоздали на день, чтобы спасти Элис Маккафэри. Вопрос теперь в том, что сейчас происходит с Кардели и Хул?